Счастье за горами. Прошло несколько месяцев с того времени, когда Урфин Джус появился в долине Марранов и объявил себя огненным богом. Недовольство среди простонародья росло с каждым днем. Горожане с сожалением вспоминали то блаженное время, когда они не знали огня, но зато и не изнывали под бременем работы, что взвалили на них знатные. Но роптать мараны не осмеливались даже в тесном семейном кругу. Не раз случалось, что хула на огненного бога, высказанная только при жене и детях, становилась известна властям, и виновный терпел жестокое наказание. А потом, брошенный в новенькую тюрьму, бедняга думал, почесывая избитые бока. Кто бы мог услышать мои дерзкие слова? Ведь не пересказала же их великому Урфину крыса, которая рылась в отбросах у входа в шалаш. А на самом деле это была не крыса, а неуловимый шпион Эот Линг, шныряющий по поселку в одеянии из кроличьих шкурок. И все же Урфин Джус чувствовал, что взрыв народного негодования близится. Взрыв яростный, неукротимый, и подавить его не смогут три десятка полицейских, которых князь Торм набрал из верных людей. — Пора, — решил Урфин, — пора бросить эту жадную и страдавшуюся орду на цветущие области мигунов и живунов. Голодные, обозленные, Морраны ураганом пройдут по волшебной стране и все сокрушат на своем пути. Деревянный клоун Эотлинг одобрил решение своего повелителя. «Если мы будем еще медлить, может начаться восстание», — сказал клоун. «Я уже видел во многих хижинах дубины, запрятанные под соломой». «Мы направим эти дубины на головы подданных страшила и железного дровосека», — угрюмо молвил Урфин. На следующий день, по зову огненного бога, все население долины Марранов собралось на обширной поляне у озера. Впереди стояли сильные коренастые мужчины, далее толпились старики и старухи, женщины, дети». Урфин Джус возвышался над толпой. Он стоял на большом камне, который приволок тепатун. Валом плаще и красной шапке с перьями, ослепительно рдея в солнечных лучах, Урфин казался настоящим богом огня. Джус поднял руку, и все смолкло. Возлюбленные мои мараны! начал он глухим сильным голосом. «Я знаю, что многим из вас живется плохо, и вы вините в этом меня!» Мужчины потупили головы, а Урфин продолжал. «Ваши сердца открыты передо мной, как на ладони! Вот ты, бойс! И ты, Харт! И ты, Клем! Скажите, для кого приготовлены дубины, скрытые в ваших шалашах?» «У марранов!» Которых назвал Джус На лбу ярко залили вертикальные полосы Следы былого рабства Полицейские бросились к заговорщикам Чтобы схватить их и отвезти в тюрьму Но Урфин остановил их величественным жестом «Не надо!» «Я прощаю их!» «Они поступили так по неразумению!» «Дети мои мораны!» «Да, вам трудно!» — Тяжело. Но кто в этом виноват? — Уж, конечно, не ваш добрый князь Торм и не его благородные советники. Они хотели бы всем вам предоставить благо жизни, но не могут. И виной тому судьба. — Да, судьба! — звучно повторил Урфин. — Посмотрите кругом! Он широким жестом показал вокруг, и Мараны.. Взглянули на свою долину, точно видели ее в первый раз. В этой тесной бедной местности много камня и очень мало плодородной земли. И здесь даже не растут прекрасные фруктовые деревья, которыми изобилует остальная часть страны. Здесь нет лугов, где можно разводить жирных овец и молочных коров. «Но обратите ваши взоры на север и на запад!» Головы слушателей разом повернулись. «Если б не мешали горы, вы увидели бы там плодородные равнины с фруктовыми рощами и цветущими нивами, со множеством теплых уютных домов. Туда! Туда поведу я вас, дети мои!» Там вы найдете изобилие всех жизненных благ. Ваше счастье за горами!» Дикий рев толпы прервал оратора. «Веди нас, отец наш!» Кричали возбужденные мараны, и сильнее всех кричали те из них, кто был отмечен знаком рабства. «Веди нас, великий бог!» Урфин взмахом руки восстановил тишину. — В тех краях живут слабые, изнеженные создания. Они непривычны к борьбе и драке. — А мы драки не страшимся! — заорал могучий Бойс, скрывавший в шалаше дубину. — Мы им покажем, этим мозглякам! Хо-хо-хо-хо-хо! Его поддержал хор воинственных голосов. — Так хитро! — Направил Урфин гнев народа, но ни в чем не повинных мигунов и живунов. Митинг кончился. Урфин начал отдавать деловые распоряжения. Он назначил командирами сотен Бойса, Клема, Харта и других любителей подраться, сильных азартных парней. «Отбирайте в свои сотни только молодых, здоровых ребят. Старья нам не надо. Старье!» «Пусть сидит дома и готовится принимать военную добычу!» Грубый хохот был ответом. Эта будущая солдатня уже обожала своего вождя. Этим утром Карфакс улетел охотиться в дальние горы. Вернувшись, он застал в долине необычное оживление. По дорогам маршировали отряды мужчин под водительством командиров. На гладко выбитых площадках молодые мараны фехтовали на дубинках. Слышались воинственные возгласы. ⁇ Что здесь происходит? ⁇⁇ спросил Урфина удивленный орел. ⁇ Мараны собираются войной на мигунов и живунов. И я по совести не могу их от этого удерживать ⁇ дерзко ответил Урфин. Беднягам так плохо живется в их скудной долине. «Низкий ты человек!» — загремел Карфакс. «Ты, конечно, сам подбил их на это, и теперь хочешь воспользоваться плодами захватнической войны!» Исполинский орел грозно надвигался на человека, разинув крепкий клюв. Урфин обнажил грудь. «Что ж, рази!» — спокойно сказал он. «Бей!» «Только сразу насмерть!» Карфакс отступил. «Презренный!» Глухо молвил Орел. «Ты знаешь, что я не могу причинить ни малейшего вреда моему спасителю. И ты всегда это знал, коварный человек. Ты строил козни за моей спиной, и даже более того, с моей помощью. Горе мне!» несчастному я стал орудием в руках негодяя я смертью искуплю свой грех но запомни урфин добром ты не кончишь я говорю это в час предвидения какие случаются у нас гигантских орлов и высказав это зловещее пророчество карфакс поднялся в воздух И помчался в Орлиную долину, навстречу своей судьбе. Он знал, что его ждет гибель от Тарахеса, его заклятого врага, но не хотел оставаться с и своим присутствием одобрять и поддерживать его планы.